Теперь Линли не отводил глаз от дороги. Она держала его за руку, и они вместе слушали Чайковского. Под конец он совсем не мог говорить. Мне хотелось верить, что музыка говорит за него. Сколько болезненных ассоциаций вызвал у Барбары этот рассказ. Нужно срочно, немедленно сменить тему. Судорожно сжав дрожащими руками дорожный атлас — Барбара невпопад выпалила. «Вы давно знаете этого Ниса?» «Черт, как неудачно!» Сразу видно, что она хочет уйти от разговора. Барбара исподтишка бросила взгляд на своего спутника. Глаза Линли сузились, но с ответом он не спешил. Снял одну руку с руля. На миг Барбаре почудилось, что эта рука нацелена на нее, что он силой готов заставить ее замолчать. Однако Линли просто выхватил наугад другую кассету и воткнул ее в магнитофон, но включать не стал. Барбара угрюмо глядела в окно на проносящийся мимо пейзаж. «Странно, что вы не слыхали об этом», — произнес он, наконец. «О чем?» — Линли посмотрел прямо на нее. Он пытался разглядеть в ее лице вызов на смешку, а то и желание оскорбить — Не заметив и признака подобных эмоций, инспектор вновь сосредоточил свое внимание на дороге. Примерно пять лет назад мой зять Эдвард Дейнвенпорт был убит в собственном доме неподалеку от Ричмонда. Суперинтендант Нисс счел необходимым арестовать меня. Мучения мои длились недолго, всего несколько дней, но мне и этого хватило. Он оглянулся на нее, усмехаясь над самим собой. «Неужели вы не слышали об этом, сержант? Отличная сплетня для любой вечеринки!» «Нет-нет, я об этом никогда не слышала. Да я и не хожу на вечеринки». Барбара слепо уставилась в окно. «Скоро уже будет поворот. Милли три осталось». Без особой нужды подсказала она. Она была потрясена до глубины души. Она не могла бы объяснить это чувство и не желала даже думать о нем. Вместо этого Барбара заставила себя внимательнее всматриваться в пейзаж, прячась от любого продолжения разговора. Пристальное созерцание картин сельской природы все более поглощало ее, и Барбара постепенно поддалась их очарованию. После безумного темпа лондонской жизни и неизбывной мрачности родного Актона, безмятежность Йоркшира пронзала ее до глубины души. Сельская местность являла глазам путников тысячи оттенков зеленого цвета, от аккуратных полос возделанной земли до внушающих страх безбрежных болот. Дорога то ныряла в долину, где рощи укрывали в своей тени аккуратные деревеньки, то взбиралась с виражами и вновь выводила на открытое пространство под беспощадные удары ветра, устремившегося сюда от самого Северного моря. Единственные живые существа на этих просторах — овцы. Они бродят свободно на неогороженных лугах, здесь нет даже тех старинных, невысоких каменных стен, которые обозначают границы пастбищ в долинах. Этот край полон противоречий. Ухоженные луга, где полная жизненных соков земля, рождает изобильные урожаи кормовых трав, вики и клевера. В этих местах автомобилю приходится притормаживать, дожидаясь, пока пара пастушеских собак не перегонит через дорогу отару откормленных овец.